— Да. — Готов? — Нет. — Так пошли? — Хорошо. В серебристую коробку мы перевязали новой красной лентой. За эту ленту Джимми и нес ее в левой руке. Вместе, бок о бок, мы направились к шатру. Вошли в него. Внутри шатра луговую траву коротко выкосили, но не засыпали опилками. Трибуны для зрителей отсутствовали. В этот день артисты собирались продемонстрировать свое мастерство только нам двоим. Смонтированные в каждом из углов шатра мощные ферменные конструкции поддерживали платформы и трапеции, на которых работали воздушные гимнасты. Веревочные лестницы и канаты позволяли подняться наверх. Направленные вверх прожектора освещали артистов. Мужчины в серебристо-красных обтягивающих комбинезонах напоминали суперменов, только без плаща. Женщины были в серебристо-красных цельных гимнастических трико с обнаженными руками и ногами. Они висели на трапециях на руках, зацепившись коленями, делали сальто, кружились, летали, ловили друг друга. Оркестр не играл, да и необходимости в музыке не было. Музыкой было само выступление воздушных гимнастов. Их элегантная гармония, четкий ритм, идеально выверенная точность движений. Джимми положил коробку на землю. Несколько минут мы стояли, зачарованные, чувствуя тяжесть нашей одежды, тяжесть пистолета, оттягивающего плечо, но мысль о грозящей опасности отступила в глубины сознания. Они закончили на удивление сложный номер, когда трое из воздушных гимнастов работали на двух трапециях, перелетая с одной на другую. Тут требовалась удивительная синхронность, поскольку один из них постоянно находился в воздухе, а столкновение или малейшая задержка грозили катастрофой. А потом одна из этих бескрылых птиц, мужчина, стоявший под самым куполом, прыгнул вниз, сложился, вращаясь все быстрее, в последний момент распрямился, раскинул руки и приземлился спиной на страховочную сеть. Сеть высоко подбросила его еще раз, третий, потом он подкатился к краю, спрыгнул на землю легко и изящно и вскинул руки над головой, словно закончил номер. С расстояния в 30 футов он выглядел очень даже симпатичным, решительное лицо, гордый римский нос. Прибавьте к этому грудь колесом, широкие плечи, узкую талию, импозантный мужчина, лев в образе человеческом. Несмотря на и сине-черные волосы и внешность 45 я знала, что перед нами Виргильо Вивасименте, ибо он излучал гордость короля, мастера, патриарха. Поскольку в 1974 году он уже был патриархом, ярчайшей звездой знаменитой цирковой семьи и отцом семерых детей, включая 20-летнюю Натали, по всему выходило, что в апреле 2005 года ему было больше 70. Скорее всего, много больше. Он не просто выглядел моложе, но и находился в превосходной физической форме. Цирковая жизнь была для него источником юности. Один за другим остальные артисты спрыгивали с небес на страховочную сеть, отскакивали потом спускались на землю, вставали полукругом за спиной Вергилия. Когда все оказались на земле, они как один вскинули правую руку и, глядя на нас хором, прокричали «Летающие вилосементы летают для вас!» Джимми и я принялись аплодировать, но остановились, а потом с трудом стерлись лиц глупые детские улыбки. В труппе были мужчины и женщины, юноши и девушки — Даже девочка лет восьми или 9 и десятилетний мальчик. Они выбежали из шатра, как газели, словно показывая, что их полеты под куполом не отнимают никаких сил. Сущий пустяк. И тут же к Вергилию Вивасимента подошел мускулистый мужчина с алым халатом на руке. Подержал халат, пока патриарх всовывал руки в рукава. У этого мужчины лицо было грубым, в шрамах. Даже с такого расстояния мы видели, что глаза у него угрожающие, будто змеи. И хотя он ушел, оставив нас наедине со своим боссом, я порадовалась, что мы вооружены пистолетами, и пожалела, что не взяли с собой бойцовских псов. В тяжелом, прекрасно сшитом халате, из дорогой материи, возможно, из кашемира, с подложными плечами и широкими лацканами, главный воздушный гимнаст выглядел кинозвездой 1930-х годов, когда блеск Голливуда был настоящим, не глянцевым Улыбаясь, он направился к нам, И чем ближе он подходил, тем яснее мы видели, что он принял определенные меры, чтобы выглядеть моложе. Волосы для настоящих были слишком уж черными. Конечно же, он их красил. Возможно, мышцы оставались мощными, крепкими и гибкими благодаря неустанным физическим упражнениям и каждодневной порции стероидов на ленч. Но с лица возраст изгонялся батальонами скальпелей. Нам доводилось видеть несчастных женщин, которые слишком молодыми увлеклись подтяжкой лица, а потом слишком часто прибегали к помощи специалистов пластической хирургии, в результате чего к 60 годам а то и раньше кожа на лице натягивалась до такой степени, что казалось, могла лопнуть в любой момент. Накачанные ботоксом лбы этих женщин выглядят пластмассовыми. Примечание. Ботокс экстракт ботулинического токсина А блокирует нервные сигналы, поступающие от мозга к мышцам. Впрыснутый в лоб или область глаз, ботокс не позволяет пациентам хмуриться или щуриться, то есть защищает от образования и углубления морщин в этой зоне. Конец примечания. Они не могут полностью закрыть глаза даже во сне. Ноздри постоянно расширены, словно стараются уловить какой-то неприятный запах. Надутые губы раскрыты в полуулыбке, которые напоминает Джокера из Бэтмена сыгранного Джеком николсоном И пусть Вергилио Вивасименте был мужчиной, лицом он не отличался от тех самых несчастных женщин. Он подошел так близко, что мы с Джимми поневоле отступили на шаг или два, отчего губы нашего хозяина разошлись в акульей улыбке. Вероятно, он так поступал всегда, вторгался в чужое пространство. Его баритон был ближе к басу, чем к тенору. «Разумеется, вы знаете, кто я». «Догадываемся», — ответил Джимми. «Поскольку мальчик, который передал нам коробку с деньгами, до смерти боялся этого человека, да и сами деньги предназначались для того, чтобы оплатить что-то гадкое, он не заслуживал доброго отношения, раз уж предпочел говорить загадками, мы решили ответить тем же». «В любом уголке мира все знают, кто я», — гордо заявил патриарх. «Поначалу мы подумали, что вы Бенита Муссолини» ответила я. Но потом вспомнили, что он никогда не был воздушным гимнастом. Кроме того, добавил Джимми, Муссолиния убили в конце Второй мировой войны. А вы совсем не выглядите мертвым, пояснила я. Улыбка Вергильо Вивесемента стала шире и все более походила на звериный оскал. И хотя из-за натянутой кожи прочитать, что написано на лице, не представлялось возможным, взгляд, которым он одарил меня и Джимми, раскрыл мне многое. У этого человека начисто отсутствовало чувство юмора. Его не было вовсе. Он не понимал, что мы шутим между собой, на что он ничего ему не говорил. Он не отдавал себе отчета в том, что мы его оскорбляем. Ему казалось, что мы просто несем чушь. Он задавался вопросом, а вдруг мы умственно неполноценные?